Глава 9 На шашлыки. Купальники все же нашлись. Оказывается, предусмотрительная лакомка снарядила девушек всем необходимым для медового отпуска. А то, чего не хватало, заказала в московских бутиках. Еще раз убеждаюсь, что с главной женой я не ошибся. Поэтому раннее утро проходит в быстрых сборах. «За кружкой бодрящего кофе я успеваю перебрать в руках доставшиеся трофеи». Ночью, по моему приказу, Зубастик слетал на поиски первого в истории космонавта Дроу. К счастью, ночник не упорхнул дальше к звездам, а повис над облаками и то ли замерз насмерть, то ли задохнулся. Послушный дракончик спустил в усадьбу ледяного истукана, которого тоже отнесли в криокамеру, а вось оттает и сгодится для переселения легионеров. Ну а целёхенькие артефакты космоплавателя оказались на кухонном столе, и вот сейчас я их рассматриваю. В руки попадается знакомая вещица. Хм, ещё один маятник-проклинатель? Очень интересно. Вообще эти штуки сильно выделяются от других артефактов, ведь это не магопроводник, да и энергонакопителя своего нет. Проклятие — вещь очень странная и интересная. Как и некротика нагера А ведь я думал, что уже имею представление о всех силах. Как оказалось, нифига. Миру еще есть чем удивить. Неожиданно из артефакта в виде белого хрустального шара раздается повелительный голос. — Нагер! Вы еще не закончили с полным абзацем! Срочно возвращайтесь! Вы мне нужны! Нагер! Ты слышишь? — Боюсь, Нагер вне зоны доступа. Замечаю. Как и остальные двое. — Что? Кто это? «Догадайся, лорд бесчелин Усмехаюсь». А, полный абзац! Проклятие!» Шар замолкает. Связь-артефакт не становится для меня сюрпризом. Я уже унес парочку таких штук из сокровищницы лорда, а дед Досар объяснил, как ими пользоваться. Позавтракав и собравшись, отправляемся к ближайшей норе. Отряд собирается приличный. Полсотни гвардейцев, все ящеры-люди и десяток козидов. Мне нужны не столько солдаты, сколько грузчики. Поэтому, помимо бронемобилей с пулеметами, берем с собой вездеходы марки Днепр. Огромные снегоболотоходы, которым легковушки по высоте будут в аккурат по колесо. В грузовой кузов поместится несколько тонн камня. В выбранную нору наши грузовики бы не влезли, поэтому мне приходится расширить портал, добавив энергии. Затем, ревущей кавалькадой, устремляемся по степным просторам и намерия в сторону месторождения. Мы с женами едем в комфорте. Мягкие кожаные кресла, кондиционер, вмонтированный мини-бар и холодильник. Пускай потряхивать не слабо, все же по бездорожью несемся. А скоро мы приедем, Даня. Не терпится Светки. Блондинка вся издергалась и истеребила прозрачный парео, под которым просвечивается раздельный купальник. Да всего только прошло десять минут. Замечаю. И сколько еще? Ерзать не переставая. В туалет, что ли, хочет? «Подожди еще десять». И правда, проходит совсем немного времени, и на горизонте вырастает небольшая каменоломня на берегу озера. Самое интересное, боевые посты покинуты. Но это не является для меня новостью. Через весь артефакт я заранее переговорил с дедом Досаром и узнал, что на месторождении сейчас не души. У лорда Дроу явно возникли серьезные проблемы. А вообще магическая рация — это очень удобный девайс, и одна из самых полезных находок в сокровищнице без члина. Остановившись у единственной шахты, выгружаемся. Гвардейцы заботятся о безопасности периметра, ставят бронемобили пулеметами на внешнюю сторону, устанавливают огневые точки. Козиды азартно потирают руки и достают из машин кирки. Ящеры-люди держатся подле моих жен и неустанно оглядываются по сторонам, исполняя роль телохранителей. «Даня, а где же шахтеры с охраной?» Спрашивает Камила. У лорда этого месторождения сейчас далеко не лучшие времена. Объясняю. Все его удаленные блокпосты либо разбежались, либо отозваны. Бросаю взгляд на голубую гладь вдалеке Идите купаться. Лена, а ты можешь задержаться? Конечно, Даня. Бывшая школьная староста остается, а остальные девушки уходят к воде. На берегу гвардейцы уже установили шезлонги и воткнули в песок пляжные зонтики. Даже достали прохладительные напитки. Все, как говорится, для удобства посетительниц. Про их безопасность тоже никто не забыл. Особенно ящеры-люди ответственно подходят к этому вопросу. Пятерка рептилоидов остается наблюдать за пляжем, а другие пятеро ныряют в воду и уплывают бриджи к противоположному берегу, чтобы контролировать глубину. Тогда сейчас дождемся наших геологов. Я киваю в сторону шахты, куда ушли козиды, чтобы проверить ее надежность. Вскоре наружу высовывается ямляк и призывно машет нам киркой. «Дядь говорит, шахта безопасная. Можете заходить, шеф». Мы с Леной следуем за племянником Гумалина до конца подземелья. Редкие магические светильники освещают деревянные перекрытия и рельсы для вагонеток. Еще с самого входа на моих ушей доносится мерный стук железа об камень. Когда достигаем забоя, тупика шахты то видим, как козиды азартно долбят кирками по черному рудному телу, откалывая куски. Причем сам гумалин тоже вошел во вкус. Глаза горят, руки работают без перерыва. Ну, то, что любой козид тащится от шахтерства, я давно уже понял. Неважно, какой карлик профессии – воин, маляр или тот же руномастер, в душе он рудокоп. Но вот только сейчас козиды больше мешаются. «Эй, бородатые!» – окликаю работников. «Вы зачем вгрызлись в руду?» и разве это велел делать? Вам была поставлена задача — проверить надежность шахты. Да мы и проверили. Нехотя Гумалина отрывается от долбежки, тяжело дыша, а следом за ним и остальные останавливаются. Шеф, ну а кто еще будет работать? Горное дело, стихия козидов. Ты в этой шахте без нас как без рук. Уж признай и не мешайся. Остальные карлики согласно терпят бороды и гордо выпячивают животы. Видимо, жара шахты плохо влияет на козидские мозги. Я усмехаюсь. «Гумалин, а ты когда-нибудь пробовал крутиться на голове?» Проникновенно добавляю. «Всего одна мозговая волна, и сейчас затанцуешь». Руномастер пятится, представив свой брейк-данс на полу штрека. «Шеф, ну я же говорю, как есть!» Разводит он руками. «Ничего оскорбительного не имел в виду!» «А давай так. Предлагаю, кивнув на черную стену руды. «Если мы с моей женой за час выбьем весь этот забой, то ты подаришь свою кирку Елене Викторовне. А если нет, то, так и быть, мы уберемся и больше сюда не сунемся. Но чур, пока мы выбиваем камень, вы будете увозить его наверх». Лена удивленно смотрит на меня, а бородатые карлики снисходительно улыбаются в бороды. «Такой тонкокосной девушке ни за что не выбить даже камушек С видом знатока заявляет один из козидов за спиной гумалина. Бросаю на него один единственный взгляд. Хочешь побегать в припрыжку Причем на руках. Тот сразу затыкается, да и отворачивается в сторону, будто вовсе не он ляпнул. Ладно, отошли, рудокопы. Велю я, больше нет времени болтать. Сейчас мы вам покажем мастер-класс. казиды с высокомерным видом уступают нам дорогу к рудному телу, и мы с ленной пролезаем к черной стене ценного ископаемого. «Моя юная жена выглядит взволнованной и растерянной. Нежные руки взволнованы теребят завязки пляжного парео». «Даня, я же в купальнике», — верещит девушка. «Я не думаю, что смогу колоть камень». «Руками, конечно, не сможешь». Улыбаюсь в ее округлившиеся глаза. «Но это и не нужно. Приглядись к руде». Лена послушно всматривается в черный массив, и на ее лице сначала проступает удивление, а потом и удовлетворение. «Я чувствую железо в этом камне. Пускай оно и необычное, но это точно металл. Магический гемонит». Киваю. «Это не совсем железо, но камень содержит его магнетические свойства. Такой вот железный камень, который концентрирует в себе ману. Я планирую встроить его в стены нашего московского дома. Гемонит поможет нам медитировать с большими результатами, а еще он будет заряжать артефакты». «Вау!» В восторге выдает Лена. «Даня!» «А раз это металл, то я могу им управлять. Ты гений!» Я улыбаюсь загоревшейся жене, покосившись на надменных козидов в стороне. Карлики с усмешками ждут провала глупых человеков. «А теперь приступим, Лен. Пускай предстоит работа не физическая, но твоему дару придется напрячься. Но работа с магическим металлом пойдет ему только на пользу. Я буду подпитывать твой накопитель и смотреть, чтобы каналы не перегрузились. Спасибо тебе, мой муж». Кивнув, Лена серьезным лицом оборачивается к забою и принимается за работу. Магнетические волны наполняют Штрек. Я касаюсь руки Лены и наполняю ее резервы до предела. Результат не заставляет себя ждать. Лена направляет весь свой магнетизм на стену гемонита. Рудное тело покрывается трещинами, и куски камня один за другим откалываются от руды, и по дуге улетают в вагонетку у стены, пока не наполняют ее верха «Да ладно!» скрикивают в один голос козиды, уронив нижние челюсти. «Как-то она... как...» «Чего встали?» — оборачиваюсь я. «Как договаривались?» «Поднимайте камень и везите пустые вагонетки». Козиды сразу зашевелились. Трое потащили набитую вагонетку к выходу, другие побежали к развилке рельсов за рядом пустых тележек. И дело пошло впрок. Лена продолжает вынимать руду, Мне приходится часто наполнять ее сравнительно малый накопитель, да и прогонять ману по каналам для ускорения. За нашими спинами на вторых ролях работают карлики. Пыхтя вывозит камень, обратно спускают пустые тележки. «Никогда не думал, дядь?» — хрипит ямляк, толкая перед собой вагонетку, загруженную очередной порцией ископаемых. «Что буду в шахте у людей на подсосе?» «Моя кирка!» — вытирает на вернувшиеся слезы гумалин трезвенник. «Ведь знал, что шефу сам черт не брат!» — с дур поспорил. «Терпи, рудокоп, бригадиром станешь!» — мудро замечает самый старый козит с на макушке. «Я сосредоточенно контролирую состояние Лены. Сейчас необходима чуткость и зоркость. Дело в том, что ее накопитель неожиданно стал разрастаться. Чуть-чуть, но этого уже хватит, чтобы формировать доспех при экономном напряжении каналов». Видимо, жена наконец достигла релевантного уровня развития. Другое дело, что при резком росте нужно быть вдвойне осторожным, иначе можно легко поломаться. «Лен, твой накопитель немного увеличился», — сообщаю девушке телепатически. «Есть два варианта дальнейших действий. Первый — прекращаем работу и фиксируем результат. Второй — продолжаем выбивать руду, тогда накопитель еще больше разрастется, но это также потенциально травмоопасно». «Со мной тебе нечего бояться, но я обязан предупредить даже о малом риске». «Данечка, милая, я хочу продолжать», — отвечает напряженная Лена с испариной на лбу. «Тогда работаем», — киваю. сбавь темп наполовину, прогоняй ману через крестовой узел перед выбросом и следи за нагрузкой каналов». «Хорошо». Лена поджимает губы и, следуя моим подсказкам, принимается за более филигранную манипуляцию энергопотоками. «Мы действуем осторожно, как саперы. Я говорю, Лена делает». Иногда приходится подсобить и выкачать случайный вброс маны в одном из главных каналов, пока он не наделал делов. На окружающие по воздуху камни я даже не смотрю. Добыча ископаемых лишь следствие нашей совместной работы над даром. Наконец, рудное тело заканчивается, и вымотанная, но довольная Лена падает мне на грудь. Я снова подпитываю жену, чтобы она уверенно стояла на своих двоих, и мы выбираемся наружу, следуя за дребезжащей впереди вагонеткой. Большая часть камня уже погружена в грузовики, остались последние тележки. «Гумалин, ты ничего не забыл?» Я окликаю руномастера, делающего вид, что засмотрелся на бабочку в траве. «Ах, шеф, а я что, я ничего?» Руномастер делает недоуменное лицо, но я недвусмысленно смотрю на рабочий инструмент в его руках. Древко орудия покрыто рунами, и это явно неспроста. Наверняка рунопись увеличивает эффективность выемки. «Или ты прай кирку?» «Так бы сразу и сказал». Тяжело вздыхает он. «Можешь дать кирку не настолько сильно исписанную». «Усмехаюсь». «Елене Викторовне не принципиально Просветлев лицом, Гумалин быстро убегает за другой простой киркой без рун. «Вот, госпожа!» Он топает ближе и протягивает Лене на вехонький инструмент. «Это отличнейшая кирка! Вы ее точно заслуживаете!» «Спасибо». Улыбается довольная Лена, принимая символ урдокопа «Кстати, гумалин, замечаю. Там немножко руды осталось, а Лена устала. Так что прошу вас, мастеров, повыбивать». «Конечно, шеф!» Счастливо улыбается Казит и, свистом подозвав в атагу уносится с ней в шахту. Вскоре снизу раздается ритмичный стук металла. Мы с девушкой отходим на пляж к остальным женам. Лена победно хвастается киркой, на что загорающая светка только фыркает и просит не загораживать ей солнце. Я отхожу к воде умыть лицо от каменной пыли. Холодная прозрачная водичка приятно освежает кожу. Ох, хорошо. Рядом в мелководье плещется ломтик, радостно тявкая. Волкодав ломоть, изволит отдыхать. С улыбкой замечает подошедшая лакомка. Вдруг она выпрямляется и устремляет взгляд куда-то к машинам. Там иномирцы. Я оглядываюсь через плечо. Рядом с огневой точкой гвардейцы окружили деда Досара и Гересу с гигантами-сыновьями. Да, именно этих иномирцев я и жду. Еще раз полоснув лицо, выпрямляюсь. Пойдем к ним. Тебе, как главной жене, не помешает с ними познакомиться. Как скажешь, Мелинда. Подбежавшая Камила протягивает вне полотенце я вытираю брызги, и мы с лакомкой шагаем к гостям. Дед Досар? Здоровуюсь за руку с лучшим вором за заеписа, затем киваю богатырша. Прекрасная Гереса, мое почтение. Это моя главная жена Лакомка. Вы доставили артефакты? Воительница с булавой задерживает взгляд на лице Лакомки, а затем кивает на двух груженных шестилапок, пасущихся за сопкой. Да, господин Филин. Томным голосом мурлычет Гереса, поправляя ворот медвежьей мантии. Все ваши трофеи здесь. Лакомка с любопытством оглядывает воительницу. альви явно интересна ее смуглая кожа и каштановые волосы, завязанный высокий хвост. Благодарю за доставку. Я перевожу взгляд на Досара. А что все же случилось с лордом Бесчлином? Я думал, он соберется силами отбить свою каменоломню. Бесчлина сейчас не до руды. Вор улыбается во все 32 зуба. Нынче лорд даже свой замок не может отбить. Как только его вассалы узнали, что он проморгал почти все артефакты, в том числе силовые, а значит, лишился огромной мощи, то устроили восстание. А еще куда-то делись его сильнейшие ночники. О, я даже знаю куда. Поэтому Бесчелин, не сумев отбить штурм родового гнезда, бежал, как трусливая курица. Думаю, он прячется где-то в своих дальних землях поближе к родне. — Вот как... — грустно произношу. «Лорд Бесчлин, почему же вы оказались таким никудышным правителем? Я ж так надеялся на встречу с вами». «И мне теперь что, увозить дорогущий магический гемонит без единого боя?» «Филин, ты очень вовремя захватил каменоломню», — восторгается Досар. «Прямо подгадал момент, когда у Бесчлина не останется сил ее защитить». «Я надеялся на совсем другое», — вздыхаю. «Ну да что ж теперь об этом?» Досар смотрит на меня с непониманием, — а потом замечает засыпанные камнем кузовы грузовиков. Почему-то это вызывает у вора огромное удивление. «Ты же совсем недавно прибыл сюда!» «И уже опустошил каменоломню?» «Ну да. Пожимай плечами». «А что тут такого?» «Да когда ты успел?» Тычет он пальцем на забитые под завязку тяжеловозы. «Брат, ты, видимо, забыл, что господин Филин — великий маг волшебник». Гереса толкает его локтем в бок под одобрительным взглядом лакомки. «Пойдемте, что ли, пожарим шашлыки?» «Предлагаю я. Раз без бесчлин точно не явится». И мы всей толпой двигаемся к берегу. «Надеюсь, ты не пропишешься в заеписи?» Хмурый роняет по дороге досар. «Иначе я лишусь звания самого лучшего вора в городе». Глава. В просторный шатер заглядывает воин в кольчуге и с мечом на перевязи. Каменоломню бесчлина кто-то успел занять впереди нас. «Что?» — громыхает огромный ракхас на спальном мешке. Резко сев, он протирает сонные красные глаза. «Нас опередили? Кто?» «Не могу знать, глава». виновато опускает голову воин. «Нет ни гербов прибрежных лордов, ни символов рутьеров. Только мазня какая-то в виде книжки с мечом. Явно не местные прискакали». «Сколько их?» — ревет раздраженный гигант, смеяв рукой одеяло. «Около пятидесяти». «Ха!» Усмехается Ракас. «Всего полсотни? Кто бы они ни были, им не выстоять против сотни рутьеров красных мечей! Объявляй наступление! Мы раздавим этих ничтожеств и заполучим гемонит!»